Глава 14. Джой просто сидел и ждал, когда же события или наития заставят его приступить к активным действиям. Ведь наверняка существовал способ остановить Пиджи. Идти к дому Долана в смысле не имело. Предотвратить их смерть, скорее всего, они не сумели бы. Только поприсутствовать при гибели еще пяти человек. Может, им удалось бы проникнуть в дом Доланов незамеченными? Может, они убедили бы хозяев о грозящей им опасности и превратили бы дом в крепость? Но тогда Пиджи мог поджечь дом, выманить всех наружу и перестрелять как в тирь. Если к дому примыкал гараж, и Доланы попытались бы уехать на автомобиле, Пиджи прострелил бы колеса и автомобиль превратился бы для Долана в общую могилу. Джой никогда не встречался с Доланами и с большим трудом мог убедить себя в том, что они существуют. Проще простого сидеть на кухне, ничего не делать, позволить Доланам, если они существовали, самим позаботиться о себе, верить только в бутылочно-зеленые тени, бродящие вокруг легкий аромат корицы сильный запах кофе идущий от остывающего кофейника жесткость дверцы буфета под спиной пола под задом гудение холодильника двадцать лет назад закрыв глаза на убийство совершенное братом он отказался верить и в то что за этой жертвой последует новый он не видел их окровавленных лиц изуродрванных тел А потом они были для него такими же нереальными, как парижане для человека, исповедующего селипсизм. Сколько Скольких людей убил Пиджи за двадцать лет, последовавших за первым прогоном этой ночи? По два в год? Всего сорок? Нет, маловато будет. Столь редкие убийства не для него, слишком мало риска, слишком мало адреналина. По одному в месяц все двадцать лет... 250 жертв, замученных, изуродованных, брошенных в кюветы или похороненных тайком, с такой нагрузкой Пиджиба справился, силы и энергии у него хватало, отказавшись поверить в то, что его брат-убийца, Джой инициировал все будущие преступления. И тут, пожалуй, впервые он осознал истинный груз ответственности, которая легла на него и оказалось куда как больше, чем ему хотелось бы. В ту давнюю ночь он пошел на поводу у Пиджи, и результатом стал триумф зла столь огромных масштабов, что даже мысль об этом повергала Джой в Теперь последствия и бездействия могли оказаться куда страшнее, чем последствия поступка. Он хочет, чтобы мы пошли к Доланам, — Чтоб я увидел, как их убивают, — Джой внезапно осип. — Если мы не пойдем туда сразу, возможно, они проживут чуть дольше. — Но мы же не можем сидеть здесь? — Нет, потому что раньше или позже он должен их убить. — Скорее, раньше, — предрекла Селеста. — Пока он наблюдает за нами, ждет, когда мы выйдем из дома, мы должны как-то удивить его, заинтриговать, удержать рядом, не пускать к доланам. Наши действия должны стать для него полным сюрпризом, породить в нем неуверенность в себе. Например, мотор холодильника. Дождь, кофе, корица, часы на стене, тик-так. Джой, — позвала удивить его нелегко. Он так решителен, так смел, все у него рассчитано. Причина ясна, ему есть во что верить. пджи удивился Джой. Да во что он может верить? В себя. Этот человек верит в себя, в свой ум, обаяние, хитрость, в свою судьбу. Это, конечно, не настоящая религия, но вера истинная, и дает ему гораздо больше, чем одну уверенность, дает ему силу, власть. Слова Селесты вдохновили Джоя, хотя он и не мог сказать, почему. Ты права, он действительно во что-то верит. Но не только в себя. Во что-то еще. Доказательства тому перед глазами, их несложно увидеть. Но я не хотел этого признавать. Он верит, что он истинно верующий. Если мы сыграем на этой вере, тогда мы сможем выбить его из колеи и получить определенные преимущества. — Что-то я тебя не понимаю, — в голосе Селесты слышалась озабоченность. — Объясню позже. «У нас слишком мало времени. Ты должна обыскать кухню. Нам нужны свечи, спички. Найди пустую бутылку или банку и наполни ее водой». «Зачем?» — он привстал. «Сначала найди то, что сможешь. Фонарик мне придется взять с собой, поэтому приоткрой дверь холодильника. Верхний свет не включай. Лампы слишком яркие. Он увидит твою тень сквозь жалюзи и начнет стрелять». Джой, пригнувшись, направился в открытую дверь, оставляя Селесту в зеленоватом суммаке. Куда ты идешь? Спросила она. В гостиную, потом наверх, мне кое-что нужно. Что увидишь? В гостиную он пользовался фонариком осторожно, дважды включал, тут же выключал, чтобы сориентироваться и не наткнуться на тела. Второй раз выхватил из темноты широко раскрытые глаза Бет Биммер. Устремленные вдалеко и далеко, находящиеся под потолком, над крышей, над облаками, может быть, и над полярной звездой. Чтобы снять со стены распятия, Джою пришлось залезть на диван, стать рядом с телом старушки. Длинные гвозди вогнали не только в штукатурку, но и в дерево под ней. Шляпка гвоздя никак не хотела вылезать из гнезда на обратной стороне распятия, так что Джою пришлось попотеть. Он все время боялся, что тело Ханны упадет ему на ноги. В конце концов, ему удалось и снять распятие, и избежать непосредственного контакта с покойницей. Третье включение фонаря, четвертое, и Джой уже на лестнице. На втором этаже дома Биммеров располагались три крошечные комнатки и ванны. Если Пиджи наблюдал за происходящим снаружи, возможно, его заинтриговали действия Джоя. Несмотря на преклонный возраст и палку, Ханна спала на втором этаже, и именно в ее комнате Джой нашел то, что искал. Миниатюрная керамическая статуэтка Дева Марии, высотой в 10 дюймов, подсвеченная трехваттовой лампочкой, вмонтированной в основании, стояла на треугольном столике в углу. Перед статуэткой три маленькие рубиново-красные стаканчики свечи, какие обычно ставили в церкви перед иконами и статуями святых, все потушены. Посветив фонариком, Джой убедил, что просто не на кровати белые, снял их, осторожно завернул в не статуэтку и стаканчики свечи. Вновь спустился в гостиную. Ветер врывался в разбитое окно подбрасывал занавески. Джой постоял у подножия лестницы, прислушиваясь, приглядываясь, пока не убедился, что около окна шевелит столько полотна материи. Мертвые оставались мертвыми. И несмотря на приток свежего воздуха, в гостиной стоял тот же запах, что и в багажнике автомобиля Пиджи, где лежала завернутая в прозрачную пленку блондинка. На кухне Селеста приоткрыла дверь холодильника на несколько дюймов, и в свете его лампочки все еще рылась в ящиках и на полках. «Нашла пластиковую полуголоновую канистру с водой», — доложила она. «Спички тоже. Свечи нет». «Продолжай», — Джой положил на пол добычу из комнаты Ханы. Помимо дверей в гостиную и на заднее крыльцо в кухне была еще третья дверь. Джой приоткрыл ее. Поток холодного воздуха принес с собой запах и бензина, и моторного масла, подсказав, что дверь ведет в пристроенный к дому гараж. Сейчас вернулся. Вспышка фонаря показала, что в гараже только одно окно в задней стене, и оно закрыто клеенкой. Джой включил лампу под потолком. Старый, но ухоженный понтиак поблескивал хромированной решеткой радиатора. На верстаке стоял большой ящик, как выяснилось, с инструментами. Выбрав самый тяжелые из трех молотков, Джой покопался в коробках с гвоздями, пока не нашел нужный ему размер. Когда вернулся на кухню, Селест уже обнаружила шесть свечей. Бет Биммер, должно быть, купила их, чтобы украсить дом или праздничный стол на Рождество. Три красные, три зеленые, длиной в шесть дюймов, и диаметром... От трех до четырех все они пахли воск. Джой рассчитывал на простые белые свечи. Ладно, придется обойтись с этими. Он развязал простыню, сложил свечи, спички, молоток и гвозди к тому, что принес из комнаты Ханны. Зачем тебе все это? Мы внесем некоторые коррективы в фантазию, Пиджи. Какую фантазию? Некогда объяснять. Пошли, ты все увидишь. Селеста несла в одной руке ружье, в другой — канистру с водой. Джой узел с вещами и ружье. Если Пиджи в этот момент напал на них, прицельно стрелять в ответ они бы не смогли. Скорее всего, вообще бы не успели выстрелить. Джой рассчитывал на желание брата еще немного поиграть с ними, как кошка с мышкой. Пиджи наслаждался их страхом, подпитывался от него. Вышли они через парадную дверь смело, не таяс они не стремились ускользнуть от бдительного ока Пиджи. Наоборот, привлекали к себе его внимание, а, следовательно, разжигали желание узнать, что же все это значит. у джоя засосала под ложечкой, выстрел мог раздастся в любую секунду. По ступеням крыльца они спустились в дождь и зашагали по дорожке к тротуару. Потом повернули налево, направились к Кул-Вэлью-Роуд. Cool Вентиляционные колодцы, прорытые вдоль Северной Авеню, с промежутками в 60 футов, вдруг дружно зашипели, словно кто-то одновременно включил несколько газовых горелок, и из них повалил зловонный желтоватый дым, сквозь который прорывались языки синего пламени. Селеста вскрикнула от удивления. Джо уронил мешок, Обеими руками схватил ружье, повернулся налево. Он так нервничал, что подумал, будто выброс огня из вентиляционных труб — тоже работа Пиджи. Но если его брат и был где-то неподалеку, он ничем себя не выдал. Языки пламени не просто поднимались над колодцами — и разрывались ветром, они превратились в факелы высотой 4 или 5 футов, которые пылали над железными ободами. Горючий газ определенно вырывался из колодцев под немалым давлением, как вода из бронспойта. Земля не гудела, как раньше, но яростное шипение газов в вентиляционных колодцах отдавалось неприятной вибрации в костях Джоя. В этом шипении слышалась ярость словно силы природы не имели к нему никакого отношения, а издавал его некий колосс, заточенный в аду, причем шипел не от боли, а от гнева. — Что происходит? — спросил Джой, возвысив голос, хотя Селеста находилась рядом. — Я не знаю. Никогда такого не видела. — Нет, — ответила она, в изумлении оглядываясь. Вентиляционные колодцы превратились в трубы гигантской карнавальной волынки, которые выли, шипели, стонали, свистели и пронзительно вскрикивали, выводя безумную полуночную мелодию. Звуки эти эхом отдавались от измазанных сажей стен пустующих домов, от окон, черных, как пустые глазницы. В мерцающем отцвете факелов под проливным дожьем метались чудовищные тени, накрывали Северную Авеню, перемещались по ней, словно армия гигантов шагала по улице на восток. Джой подхватил мешок, чувствуя, что время уходит, взглянул на Селесту. Пошли быстрее. Они двинулись по узкой улице ю Роуд. И выброс подземных горючих газов прекратился так же резко, как начался. Факелы дернулись раз с другой и погасли. Мечущиеся тени растворились в окутавшей северную авеню тьме. Дождь превращался в пар при контакте с раскаленными вентиляционными колодцами. И теперь уже его шипение заглушало шум бури, создавая ощущение, будто тысячи змей заполонили Call cool video.